Глава 17. Музыка здесь отличалась от той, к которой привыкла Даша. Но это и неудивительно, учитывая, что местный мир находился на стадии Средневековья. Танцевать она, конечно, не собиралась, да слугам и не было позволено отплясывать вместе с господами. Спрятавшись за одну из колонн, Даша принялась с любопытством наблюдать за происходящим. Танцы здесь тоже были другими несложными и совсем не изящными, но очень ритмичными. Даша даже начала притоптывать в такт. «Хочешь потанцевать?» — услышала она позади. От неожиданности Даша вздрогнула и резко повернулась нос к носу, встретившись с королем. Хотя это, конечно, сильно сказано. Носом Даша могла лишь ткнуться в грудь мужчины, но суть совсем не в этом. Скинув на него взгляд, Даша прижалась к каменной колонне и нервно рассмеялась. Неужели это еще не все? Нет, что вы, Ваше Величество, как я могу, ответила она. Это только для благородных дам, да и не умею я. Хм, прогудел король, а затем вышел вперед и подхватил ее руку. Я научу, и потянул за собой прямо в толпу танцующих людей. Даша едва не упала от неожиданности, но сильная рука придержала ее, не давая опозориться еще больше. Люди, явно все это время краем глаза, наблюдавшие за монархом, отпрянули в стороны, давая им место. Даша ощутила, что ее лицо горит. Это плохая идея, пробормотала она, нервно поглядывая по сторонам. Ей казалось, что со всех сторон в нее летят кинжалы, и не только от дам, но и от служанок. Нет, нет, Даша решила, что ни за что не останется в этом месте, иначе ее по-тихому удавят ночью подушкой. Она слишком молода для смерти. Мне так не кажется. Не согласился король и плавно повел ее в танцы. Даша наблюдала за другими достаточно долго, так что довольно быстро подстроилась. Правда, иногда все еще сбивалась, поэтому ей пришлось полностью сконцентрироваться на танце. Благодаря этому она даже ощутила некоторое веселье и улыбнулась, скидывая взгляд. Король смотрел только на нее. В его глазах была непонятная задумчивость. Даша снова смутилась. Она вдруг ощутила чужое присутствие более ярко. Чужая рука Наталья и жгла, как и пристальный взгляд, от которого казалось некуда деться. Когда музыка закончилась, король вежливо отвел Дашу на прежнее место. Она была рада, так как могла спрятаться от взглядов за куском камня. «Спасибо», — поблагодарил король. «Хочешь позже еще один танец?» Даша хотела отказаться, но передумала. Что-то подсказывало, что делать этого не стоило. Мужчины не любят отказов. Впрочем, это не означало, что она должна делать то, чего не хочет. Мило улыбнувшись королю, Даша помахала рукой перед лицом. Так жарко, сил нет, произнесла она со значением. Король некоторое время смотрел на нее, а потом усмехнулся. Даша даже сама удивилась своей наглости. Стой здесь. Потребовал он и ушел. Она облегченно вздохнула, не обращая внимания на ощущение разочарования. Что-то внутри нее не хотело лишаться присутствия этого человека. Воровато оглядевшись, Даша направилась к выходу из зала. Краем глаза она следила за королем, надеясь, что ей хватит времени уйти. Уже перед самым выходом она увидела, как мужчина резко обернулся. Его пристальный взгляд буквально пригвоздил ее к месту. Тяжело сглотнув. Даша скинула с себя непонятный морок, а затем, мило улыбнувшись его величеству, все-таки выскользнула за дверь.